497. Гуру. Пора бы уж давно понять, что каждое движение мысли есть нечто, касающееся совершенно конкретного мира, имеющее совершенно реальные следствия. Думают, что принятая в сознании и оставившая его мысль исчезает бесследно в пространстве. Это глубокое заблуждение. Мысль не исчезает и не может исчезнуть. Мысль оставляет свой след на ауре, чтобы… Зазвучать снова при соответствующих условиях и породить новые следствия. Каждая мысль соединяет нас с озвученными ей слоями пространства и насыщает наш организм соответствующими вибрациями. Не имеет значения, что это не осознается. Незримая мысль имеет свою яркую зримость и действует на своем плане, принося в мире плотном совершенно реальные следствия. Поэтому контроль над мыслями настоятельно нужен. ибо поздно уже обуздывать мысли, которые безнадежно овладели сознанием и подчинили себе волю человека. Мысль — это нечто гораздо более реальное, чем это принято думать обычно, гораздо более могущественное, чем признается людьми.